Глава 16. Сегодня среда. В этот день я должна отмечаться у инспектора по надзору за условно-досрочно освобожденными. Я должна поддерживать постоянный контакт с моим инспектором Тамарой Грин. Лично появляться у нее в кабинете раз в две недели, а в остальные недели звонить ей по телефону. На этой неделе положен телефонный звонок. Я очень рада этому, учитывая, что последний час... Я убирала дом после вчерашнего. Не думаю, что смогла бы сегодня встретиться с ней лично. Я сижу в том же положении на своем обшарпанном коричневом диване, на том же месте, где просидела всю ночь, глядя на фотографии в альбоме. Я умоляла себя вспомнить, как собирала снимки на последней странице. Думаю, я все таки заснула, по крайней мере ненадолго, потому что не помню, как на часах 2.24 — изменилась на 3,52. Но все остальное время я просто тупо сидела. Я подумывала позвонить Тамаре после того, как получила фотографию. Она милая женщина, и я не сомневалась, что она смогла бы помочь. Теперь я испытываю облегчение, что не сделала этого. Может, она и милая женщина, но не уверена, что инспектор смогла бы махнуть рукой на то, что я собрала жуткий альбом из сегодняшних Диланов потом извлекла один снимок, положила в конверт и написала на нем свой адрес и фамилию. «Добрые доктора Вогдейли сразу начнут готовить мою старую камеру или палату к приему. Я даже трубку повесить не успею. Единственное, что я сейчас могу, это вести себя тише воды ниже травы, отвечать на вопросы и постараться не заорать. «Эмма, как вы?» Тамара говорит теплым и дружелюбным голосом. Как она может так обыденно разговаривать, когда мой мир рассыпается на части? Все хорошо, спасибо». Заставляю произнести себя, но меня выдает голос. Тамара не обращает на это внимания и продолжает задавать вопросы по списку, как положено. Как идут поиски работы? Далее следуют бессмысленные вопросы. Карусель, на которой мы обе катаемся... Только на этот раз я жду. Жду, когда Тамара объявит. Она знает, что я сделала. Она знает, на что я способна. Но она этого не говорит. Теперь вся моя жизнь станет такой. Я всегда буду ждать, когда кто-то внезапно заявит, что знает мою тайну. И постоянно буду гадать, что еще найду из содеянного мной. Я не успеваю осознать, как ответила на все вопросы Тамары. Очевидно, мои ответы ее удовлетворили. А она уже говорит, что мы увидимся на следующей неделе и прощается. «Сегодня я не буду ничего делать». Кэсси не звонила, и Ник тоже. Когда они уезжали вчера вечером, я едва ли что-то им сказала, просто кивнула. Ник объявил, что возвращается в Тревелэдж, проведет там еще одну ночь, будет на связи, но, я знаю, не будет. Статьи не вышла. И его интерес к моему затруднительному положению после того, как он узнал правду, иссяк. Он тебя жалел. Это единственная причина, почему Ник вообще согласился помочь. Он все это время знал, что ты виновна. А если быть честной с самой собой, то и я тоже. Мои глаза сжёт от усталости и слёз, пролитых прошлой ночью, но на душе легче. Я больше не волнуюсь, не гадаю, не вру сама себе». Последние два дня я смогла просмотреть воспоминания о первых днях с Диланом. Я осознала, как же мне было трудно. Я не могла сделать это все три года в Огдаиле, а сейчас посмотрела фактом в лицо. Я все еще жива, даже если и ненавижу себя за содеянное. Это я могу принять. Я жила с ненавистью к себе со дня смерти моего сына. Когда в шесть вечера мне звонят в дверь, Я ожидаю увидеть Кэсси. Отвожу в сторону занавеску на окне в гостиной и с удивлением вижу Кэрол из гастронома. Женщина нервно уставилась на мою дверь. Она что-то держит в руке, похоже, коричневый бумажный пакет. Принесла сыр? Сейчас я не в силах даже думать о еде. Ой-ой, мне кажется, у нас возникла проблема, Лен. Но я все равно не могу допустить, чтобы она стояла у меня на пороге. поэтому открываю дверь. «Здравствуйте, Кэрол. Как вы?» «Я не хочу начинать разговор, в особенности сегодня, но также не хочу показаться грубой. Просто надеюсь, что, став свидетельницей той сцены, которую я на днях устроила на улице, она не решит, будто может ко мне заявляться, когда захочется. На самом деле я в некоторой степени чувствую себя так, словно попала в ловушку». Я даже не знала, что она живет совсем рядом. Почему Кэрол это ни разу не упомянула во время моих многочисленных посещений магазинчика? Я сама выхожу на крыльцо, а не приглашаю ее войти. Да, знаю, это невежливо. Эмма, простите, что я вот так заявилась к вам на порог. Я не хочу, чтобы вы считали меня назойливой или... Конечно, я не считаю. Но именно так я и считаю. Просто вот это сегодня утром... «Оставили у моего дома для вас». Она приподнимает коричневую коробку. «Я очень торопилась в магазин и забыла занести ее перед работой. Надеюсь, это не очень важно». Кэрол смотрит на меня, ожидая объяснений, но я не свожу глаз с коробки. Не произношу ни слова, и она с неловким видом вручает мне коробку. «Вы видели, кто ее оставил?» Резко говорю я, и Кэрол понимает. «Да, это важно». Это очень важно. Да, я была дома, когда приехал парень из службы доставки. Он сунул коробку под цветочный горшок, потому что она не проходила сквозь щель в двери, и прикрепил бумажку, переданную соседям. Я переворачиваю коробку, и сердце замирает в груди. Должно быть какая-то ошибка, адресована не мне. Карл смотрит на коробку у меня в руках, на имя и фамилию Сьюзен Вебстер. напечатанные черными буквами, затем снова на меня. У нее в глазах жалость. Она протягивает руку и касается меня. Но она для вас, не правда ли? Я думаю, вам лучше войти в дом. Кэрол сидит на моем уродливом коричневом диване и теребит край яркого пледа, которым я его прикрываю, чтобы спрятать пятна сомнительного происхождения, оставшиеся от предыдущих жильцов. Я стою, пребывая в слишком большом возбуждении, чтобы присесть. Ни одна из нас за несколько минут не произнесла ни слова. «Откуда вы знаете, кто я?» Она поднимает взгляд, услышав мои слова, произнесенные напряженным голосом. «Увидев фамилию на посылке, я поискала в Гугле и в конце концов нашла ваши фотографии, когда вы были еще с Юзен Вебстер». «Вот так все просто». Я знала, люди смогут выяснить, кто я, но мне никогда не приходило в голову, что соседи станут искать в интернете мои зернистые изображения. Я была так наивна, так глупа, что думала, будто люди слишком заняты собственной жизнью, чтобы их волновала моя. Я никому не скажу, вас это волнует или что-то другое. Не знаю. Понимание того, что меня рассекретили, заставляет забыть про посылку, которую принесла Кэрол. «Простите, я не должна лезть не в свое дело. Я просто хочу, чтобы вы знали. Ваша тайна останется тайной. Я не собираюсь давать объявления в газете или делать нечто подобное». Она собирается встать с дивана. «Останьтесь. Я не хочу открывать коробку и не хочу оставаться одна. Давайте я вам заварю чашку чая». Кэрол не согласится. Теперь, узнав, кто я, она побежит отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Это очень мило. Спасибо. Кэрол остается почти на час, и мы разговариваем. Я говорю, что до сих пор ничего не помню про день смерти Дилана, но не рассказываю, как прихожу в ужас от мысли, что не помню этого, потому что мое сознание пытается меня защитить. Я признаюсь в своем страхе, что могу никогда не узнать правду про случившееся с моим сыном. Но я не сообщаю ей про фотографию и про все остальное, произошедшее со мной с прошлой субботы. В ответ она рассказывает мне собственную историю. «У меня тоже была послеродовая депрессия». Я поднимаю глаза, но она не смотрит на меня. Кэрол говорит не со мной, а со светильником, свет которого уходит вверх с вазой на угловой полке с чем угодно, только не со мной. После рождения дочери я смотрела на нее и ожидала прилива любви, о котором читаешь в книгах. Она спала и не казалась мне красивой. Она была вся сморщенная, с вытянутой головой. Ей щипцами помогали родиться. Мне не хотелось брать ее на руки и прижимать к себе, как должна нормальная мать. Я думала, она выглядит ужасно, Наконец, Кэрол смотрит на меня. В глазах стоят слезы. Я никогда никому это не рассказывала. Хотя я обращалась за профессиональной помощью, мне стало лучше, и я очень люблю свою маленькую девочку. Я все равно никогда не признавалась ни одной живой душе, что считала ее самым уродливым ребенком, которого мне доводилось видеть. Кто-нибудь это заметил? спрашиваю шепотом. Мой муж. Она яростно теребит выбившуюся нитку из пледа. Но не сразу. Для всех остальных она была идеальной. Все говорили, какой замечательный ребенок. Но только не для меня. Каждый раз, когда я брала ее на руки, она плакала и плакала. Потом я узнала, что она чувствовала молоко. Ей хотелось есть, как только она оказывалась рядом со мной. Поэтому и плакала. Но тогда я думала, что она меня ненавидит. Она смотрела на меня своими огромными голубыми глазищами, а я чувствовала себя такой виноватой из-за того, что не могу любить ее, как все остальные. И что было дальше? Карл снова отворачивается, делает небольшой глоток чая. Мой муж уехал на один день, оставив нас вдвоем, И с той минуты, как он вышел из дома, она кричала. «Я ничего не могла сделать, чтобы дочь замолчала». Я так устала, фактически не спала ночью, потому что кормила ее каждые два часа и просто не могла это выдержать. Я положила ее в детской и просто слушала, как она плачет, сидя кучей на полу у входной двери. Когда муж вернулся, он не смог попасть в дом. Я, свернувшись, лежала у двери. Ему пришлось выбить дверь черного входа, потому что я оставила ключ в замке. Он сразу же отвез меня к нашему врачу. И тот диагностировал послеродовую депрессию. Карл смотрит мне прямо в глаза. «У вас было точно так же?» «На самом деле я не помню», — признаюсь я, усаживаясь и стараясь не смотреть на коробку на краю стола. После случившегося врачи задавали мне самые разные вопросы. Я устала, была в раздражении, нервничала. Ответ на все эти вопросы — «да». Я была измождена и пребывала в раздражении большую часть времени. После рождения Дилана нам приезжало столько гостей, мои тети, соседи. У меня возникло ощущение, будто я первая женщина на Земле, родившая ребенка. Они неожиданно появлялись в любое время, и у меня было желание наорать на них всех, чтобы они убирались вон и оставили нас в покое. Я ненавидела всех. Но я не помню... чтобы когда-нибудь ненавидела Дилана. Это странно, потому что пару раз я сказала, «Ну почему ты не заткнёшься? Я тебя ненавижу!» Но у меня не было этой ненависти, даже когда слова вылетали у меня изо рта. Я впервые говорю об этом. Раньше никому в этом не признавалась. Наверное, потому что Кэрол только что сказала мне одну из самых худших вещей, которые ты можешь сказать о себе. Я чувствую, Если кто-то и сможет меня понять, то это она. Помню один из тех случаев, когда он никак не засыпал. У меня на руках спал как ангелочек, был такой спокойный, но стоило мне положить его в кроватку, как он начинал кричать. Я хотела только принять душ, я не спала всю ночь, плакала, умоляла его, ничего не помогало. И тогда я сказала, лучше бы ты никогда не родился. Но на самом деле... Я никогда не имела в виду ничего подобного. Звучит глупо. Нет, качает головой Кэрол. У меня тоже были такие ощущения после того, что я говорила. Но бывали и другие дни, когда мы вместе играли, или он спокойно спал. Я сидела у его кроватки, смотрела на него, и мне казалось, если я не буду на него смотреть, то он исчезнет, как сон. В те минуты я так сильно его любила. что боялась остановки сердца. Биполярное расстройство. Да, они так и говорили. Но не только биполярное расстройство, признаю я. еще и послеродовой психоз. Это настолько серьезно, что начинаются галлюцинации. То все хорошо, то настроение портится. Меняется буквально за одну минуту. Становишься параноиком, подозрительный, словно находишься в каком-то выдуманном мире. Звучит так, словно я цитирую информацию с медицинского сайта, потому что так оно и есть. Я столько всего могу рассказать на эту тему. Вы что-то подобное чувствовали? Не помню. Но есть еще один симптом. Вы можете поверить, что ваш ребенок дьявол. Он зло и собирается причинить его вам. И вы что-то с ним делаете, потому что считаете, будто другого выбора у вас нет. Не вы его, так он вас. «И вы это чувствовали?» «Не думаю. Только потом. Я помню все, о чем вы говорили. Я хотела, чтобы кто-то его забрал, чувствовала себя виноватой, потому что не могла добиться любви собственного сына. Глупый, толстый, неадекватный, ленивый. Я чувствовала все это, но не помню, чтобы хотела его смерти. Хотеть, чтобы он никогда не родился, это ведь не то же самое, что желать ему смерти, правда? Или нет?»